«Мы полагаем», — повторил доктор Геллхорн. «Мы ничего не знаем наверняка». «Так точно, сэр», — сказал Лу. Некоторое время Геллхорн беспокойно ерзал на стуле, потом обвел взглядом комнату. Его глаза остановились на поле. «Как поживаете, доктор Протеус?» «Отлично, благодарю вас, сэр». «Угу, хорошо». «Это хорошо», — он обернулся к Лу Макклери. «Давайте поглядим на этот ваш доклад, в котором перечислено все, чего мы не знаем об обществе заколдованных рубашек». Макклери подал ему толстую кипу отпечатанных на машинке листов. Губы у Гелхорна шевелились, когда он морща слистал поданные ему бумаги. Никто не заговаривал и не переглядывался с другими. Пол еще раз вернулся к своей мысли о том, что доктор гелхорн кажется венцом творения, созданного человеческой природой, и решил, что это и на самом деле так. гелхорн достиг вершины окольными путями, чего сейчас ведающие личным составом машины не допустили бы ни в коем случае. Если бы в то время, когда Геллхорн начал свое восхождение, машинам дано было бы осуществлять контроль за продвижением личного состава, Его классификационная карточка сразу же, как из пушки, вылетела бы вон. У него не было диплома об окончании учебного заведения, если не считать целой охапки почетных докторских званий, которые посыпались на него, когда ему было уже далеко за 50. До 30 лет Геллхорн вообще не имел ничего общего с промышленностью. До этого он спас от банкротства предприятие по отправке почты и заказов на чучело. Продал свой пай и купил грузовик с прицепом, Свою флотилию он расширил до пяти грузовиков и, по весьма своевременной подсказке, продав дело, выгодно поместил вырученную сумму и утроил свой капитал. При помощи этого чрезвычайно удачного трюка он купил самый крупный завод по производству мороженого в Индианаполисе и быстро, за какой-нибудь год, поправил дела, начав развозить в тележках мороженое по заводам Индианаполиса во время ленча. На следующий год автофургоны его фирмы развозили уже по заводам вместе с мороженым сандвичи и кофе. А еще через год у его руках оказались все кафетерии города, а гелхорновское предприятие по производству мороженого отошло на задний план. Ему удалось обнаружить, что многие производственные фирмы находятся в руках у наследников третьего и четвертого поколений, которые по какому-то закону вырождения не имеют ни интересов, ни способностей основателей этих фирм. Геллхорн сначала в шутливой форме принялся подавать советы этим наследникам и выяснил, что они с поразительной легкостью стремятся переложить ответственность на чужие плечи. Часть акций он приобрел, а поглубже войдя в дело, сделал для себя открытие, что железные нервы – ничуть не менее ценный капитал, чем специальные познания – и стал управляющим и совладельцем целой дюжины мелких заводов. Когда исчезли всякие сомнения относительно того, что в ближайшем будущем разразится война, самые крупные корпорации начали подумывать о расширении своей производственной базы. Тогда-то Гелхорн и предоставил свои процветающие мелкие заводики «Дженерал Стилл» и сделался значительным лицом в этой корпорации. Очень тесные отношения, которые ему удалось завязать в различных видах производства, возглавляя самые различные предприятия, оказались более широкими, чем у кого-либо из крупных чинов в «Дженерал Стилл», и гелхорн очень скоро стал проводить все время подле задерганного военными потребностями директора корпорации. Тут-то и обратил на него внимание отец Пола в Вашингтоне, и отец Пола сделал Галхорн своим заместителем, когда произошло слияние всей экономики под единым началом. Когда отец Пола умер, Галхорн занял его место. Теперь такое уже не могло бы повториться. Машины никогда не допустили бы ничего подобного. Полу припомнился уикенд много лет назад, когда он еще был длинным, тощим, вежливым и очень легко смущающимся юношей, а Геллхорн пришел к ним с визитом. Геллхорн неожиданно ухватил Пола за руку, когда тот проходил мне моего кресла. — Пол, мой мальчик. — Да, сэр. — Пол, твой отец сказал мне, что ты по-настоящему способный парень. Пол смущенно кивнул. — Это очень хорошо, Пол, но этого недостаточно. — Понимаю, сэр. «Не дай себе пустить пыль в глаза». «Слушаюсь, сэр, не да «Все только и делают, что пытаются выскочить из собственных сапог. Так что не давай себе пускать пыль в глаза». «Понимаю, сэр». «Какое там к черту образование?» «Запомни, нет никого, кто был бы уж такой образованный, чтобы нельзя было за шесть недель узнать 90% всего, что он знает. А остальные 10% — простая декорация». «Понимаю, сэр. Приведи ко мне специалиста, и я докажу тебе, что это всего-навсего человек, у которого хватило ума на то, чтобы отрыть себе норку, в которую он может прятаться. «Понимаю, сэр. Почти никто, Пол, ни в чем не разбирается. Просто плакать хочется, когда посмотришь, насколько не подходят большинство людей к своей специальности. «Если ты хоть немного научишься что-то делать, ты уже будешь одноглазым в царстве слепых». «Понимаю, сэр. Ты хочешь быть богатым, Пол?» «Да, сэр. Я полагаю, что да, сэр. Вот и отлично. Я стал богатым. И вот я уже рассказал тебе 90% из того, что я об этом знаю. А все остальное просто декорация, понял?» «Да, сэр. И вот теперь, спустя так много лет, Пол и доктор Фрэнсис Элтгрин Галхорн смотрели друг на друга через длинный стол» в доме заседаний совета на Лужке. Они никогда не были близки, и в отношении Геллхорна к Полу отсутствовал даже налет того отеческого отношения, которое всегда проступало у Кронера. У Геллхорна это был бизнес. «В этом докладе я не нахожу ничего нового об обществе», — сказал Геллхорн. «Вот разве только рапорт относительно Финнерти», — сказал Лу Макклей. «Такие дела делаются медленно». «Да уж куда медленнее», — сказал доктор гелхорн «Так вот, доктор Протовц и доктор Кронов. Все дело в том, что эта билиберда с заколдованными рубашками может вылиться во что-то довольно крупное. А вот сидящий перед вами Лу не может подсунуть к ним агента, чтобы выяснить, к чему они стремятся и кто всем этим заворачивает. «Это очень хитрая шайка», — сказал Лу. «Уж очень они разборчиво подходят к тем, кого допускают к себе». «Но мы полагаем, что нам известно, как заслать к ним человека», — сказал Геллхорн. «Мы полагаем, что они обязательно клюнут на утратившего доверие управляющего и инженера». «Мы считаем, что по крайней мере один такой человек у нас есть». «Кстати, о Финерти», — с нажимом сказал Кронер. «Он, между прочим, наконец зарегистрировался в полиции». «О, — сказал Макклей, — и что же он сообщил относительно того, как он сейчас проводит время?» «Он говорит, что занимается подборкой брайлевских порнографических изданий». «Слишком хитер стал он за последнее время», — сказал Геллхорн. «Но я считаю, что в конце концов мы ему прижмем хвост. Но это дело второстепенное. Мы собрались здесь потому, Пол, что я считаю, они обязательно примут вас в общество заколдованных рубашек. При определенных условиях». «Условиях, сэр?» «Если мы тебя вышибем». «К настоящему моменту для всех, кто не находится сейчас в этой комнате, ты человек пропащий. Слушок уже пущен по салону, не так, Лилу?» «Да, сэр, я будто проболтался во время обеда прямо перед носом у Шеффорда». «Хороший он парень», — сказал Геллхорн. «Кстати, он теперь примет Айлиум». «Сэр, относительно Питтсбурга озабоченно вмешался Кронер». «Я пообещал Полу, что эта должность останется за ним, когда он закончит данное расследование». «Правильно. А пока что заводами там будет управлять гард». Геллхорн решительно встал. «Значит, все в порядке, Пол? Все ясно?» «Этой же ночью ты покинешь остров и направишься обратно в Айлиум». Он улыбнулся. «Ей, богу, Пол, тебе повезло». Это дает тебе возможность очиститься от обвинений. Обвинений, сэр? События развивались настолько стремительно, что Пол мог только выхватить какое-то отдельное слово и повторить его с вопросительной интонацией, просто для того, чтобы как-то поддержать разговор. Это дело с допуском Фенерти на заводы без сопровождающего, и это история с пистолетом. История с пистолетом, сказал Пол. Можно мне сказать обо всем этом жене? Боюсь, что нет, сказал Лу. Весь план наш как раз в том и состоит, что никто вне пределов этой комнаты не должен ничего знать. Я знаю, что тебе будет тяжело, сочувственно заметил гелхорн Но именно сейчас мне вспомнился молоденький мальчишка, который в ту пору сказал мне, что когда он вырастет, то будет не инженером, а солдатом. «И знаешь, кто был этот мальчик, Пол?» «Я?» — мрачно осведомился Пол. «Ты? И вот ты теперь на линии огня, и мы гордимся тобой!» «Твой отец гордился бы тобой, Пол!» — сказал Кронер. «Да, полагаю, он бы гордился. Действительно, почему бы и нет?» — сказал Пол. Он с радостью почувствовал, как его охватывает горячая волна ярости. «Сэр, доктор Геллхорн, можно ли мне сказать еще одну вещь перед тем, как вы уйдете?» Кронер открыл и придержал дверь перед стариком. «Конечно же, говори, я ухожу.» Геллхорн, Кронер и Макклири рассмеялись. «Великолепно!» — сказал старик. «Продолжай в этом же духе, и ты одурачишь их всех к чертовой матери!» «Это на самом деле!» Меня мутит уже от всей этой ребяческой, дурацкой операции слепых. «Ох и парень!» — поощряюще произнес Кронер. «Дай нам две минуты, чтобы дойти до салуна, прежде чем ты выйдешь отсюда», — сказал МакЛиви. «Будет неудобно, если нас теперь увидят вместе». «И не волнуйся насчет упаковки своих вещей. Твои вещи уже сейчас упаковываются и прибудут на пристань к отходу последнего судна». Он захлопнул дверь за собой Гелхорном и Кронером. Пол тяжело опустился в кресло. — Я ухожу, я ухожу, я ухожу, — сказал он. — Вы слышите меня, я ухожу. — А что за ночь? — прослышал он слова Лу на крыльце. — Господь Бог улыбается Лужку, — сказал доктор Гелхорн. «Поглядите!» — сказал Кронор. «Луна?» — спросил Лу. «Да, она великолепна!» «Луна — это само собой, но вы поглядите на дуб!» «О, и человек!» — сказал доктор Геллхорн. «Что нам дано знать об этом?» «Человек, стоящий наедине с дубом!» «С Господом и дубом!» — произнес Кронер. «Нет ли поблизости фотографа?» — спросил Лу. «Слишком поздно, он уже уходит», — отозвался Кронеру. «Кто это был?» — спросил доктор Гелхорн. «Этого мы так никогда и не узнаем», — сказал Лу. «А я и не хочу узнать», — сказал Кронер. «Я хочу только запомнить эту сцену, и думать о нем, как о человеке, в котором есть немножко от каждого из нас. «То, что вы говорите, поэзия», — заметил старик, — «это хорошо, это очень хорошо». Сидя в одиночестве внутри дома заседаний, пол слишком сильно вдохнул дым и закашлялся. Люди на крыльце о чем-то зашептались. Ну, джентльмены, услышал он голос доктора гелхорна пойдемте. Если бы доктор Пол Протеус, бывший управляющий заводами Айлиум, не счел окружающую его действительность удручающей с любых точек зрения, он так и не показался бы в салоне перед тем, как подняться на борт последнего судна, отправляющегося на материку. Пока он шагал по усыпанной гравием дорожке к шуму и свету салуна, его внутреннее поле зрения сузилось до размеров булавочной головки. Да и это поле полностью заполнял стакан с чем-то крепким. Когда пол вошел в салун, толпа умолкла. А затем от избытка радостных эмоций сразу зашумело еще сильнее. Пол торопливо окинул взглядом зал и не заметил ни одного человека, который смотрел бы на него. Да и сам он от волнения никого не узнавал. «Бурбон с водой», — заказал он бармену. «Простите, сэр». «Что я должен вам простить?» «Я не могу вас обслужить». «Почему?» «Мне было сказано, что вы больше не являетесь гостем на лужке, сэр». В голосе бармена звучало явное злорадство. Много людей наблюдало за происходящим, и среди них Кронер. Но ни один из них не попытался поправить бармена. Момент был довольно трудный, и поддавшись именно этой лихорадочной атмосфере, Пол, обложив бармена крепким словцом, повернулся, чтобы уйти, сохраняя собственное достоинство. Однако ему предстояло еще узнать, что, лишенный своего высокого ранга и гостевых привилегий, он будет вынужден существовать на довольно примитивном социальном уровне. И тем более Пол совсем не был подготовлен к тому, что Бармен, обижав стойку, резким рывком повернет его лицом к себе. «Таких слов, сынок, я никому не спускаю», — сказал Бармен. «Да кто вы такой, черт побери», — сказал Пол. «Уж во всяком случае...» «Непаршивый саботажник!» — с вызовом выкрикнул бармен. Все слышали, как было произнесено это слово. Самое оскорбительное во всем словаре слова которого не возьмешь назад ни бормотанием извинений, ни дружеским рукопожатием, ни полным забвением. Ублюдок еще, пожалуй, можно загладить улыбкой, но уж никак не саботажник. Каким-то непостижимым образом первоначальное значение слова «разрушитель машин» отошло на задний план. Подобно подводной части айсберга, несравненно большая его часть, та часть, которая и вызывала столь враждебные чувства, под поверхностью целый комплекс извращенности, непристойности, патологии и кучу черт характера такого рода, что наличие хотя бы одной из них в человеке безусловно делало его отщепенцем. Под саботажниками, разумелись, отнюдь не разрушители машин, а особая порода людей, о которых каждый может с гордостью думать, что он на них не похож. Саботажник — это человек, смерть которого может принести миру только облегчение. «Хочешь, чтобы я повторил?» — спросил бармен. «Саботажник! Вонючий саботажник!» Ситуация была крайне напряженной и в то же время очень простой. Один взрослый человек нанес другому взрослому человеку совершенно недвусмысленное оскорбление и не похоже было, чтобы кто-либо из них стремился разведить обстановку или хотя бы думал о такой возможности. С того самого момента, когда Господь Бог придумал трагедию, зрителям остается только смотреть и наблюдать процесс, сходный с тем, что молотилка делает с человеком, когда его затягивает внутрь. Со второго курса университета полу ни разу не случалось ударить человека. И в нем не было того запала, который инструкторы штыкового боя пытаются привить своим подопечным. Желание схватиться с врагов вплотную. Пол даже сознавал, что подобные желания не предвещают ничего хорошего. И тем не менее, подчиняясь какой-то системе не зависящих от него нервов и желез, руки его сжались в кулаки, а ноги сами заняли позицию, чрезвычайно удобную для нанесения удара. Точно так, как после увертюры 1812 не принято исполнять на бис что-либо иное, кроме звезд и полос, у Пола не было другого ответа на брошенное ему в лицо обвинение. «Сам ты, саботажник!» — ответил он, и свингом ударил Бармена по носу. И уж совершенно неожиданно Бармен повалился, пыхтя и фыркая. Пол вышел в ночь, подобно дикому Биллию коку Дане Алюбуну или матросу с баржи, отпущенному на берег. Или как? Но тут его совершенно неожиданно снова схватили за плечо. В какую-то долю секунды ему удалось разглядеть красный нос бармена, его белое лицо, белый фартук и белый кулак. Брилентовая вспышка изнутри осветила череп пола, а потом наступил мрак. «Доктор Протеус, Пол!» Пол открыл глаза и обнаружил, что смотрит на созвездие Большой Медведицы. Прохладный бриз овивал его разламывающуюся от боли голову, и он никак не мог понять, откуда доносится к нему голос, и кто это уложил его на цементную скамейку, которая тянулась во всю длину пристани. «Доктор Протеус!» Пол сел. Его нижняя губа была расквашена и распухла. Во рту ощущался вкус крови. Пол. Сэр. Ему показалось, что голос доносится из-за кустов таволги, живой изгороди вокруг пристани. Кто это? Юный доктор Эдмунд Гаррисон, крадучись, показался из-за живой изгороди со стаканом виски в руке. Я подумал, что вам захочется выпить. Это истинно христианский поступок с вашей стороны, доктор Гаррисон. Думаю, я уже настолько оправился, что могу сесть и, сидя, принимать пищу. Я очень хотел бы, чтобы идея эта пришла в голову именно мне, но это была идея Кронера. О, он велел передать еще что-нибудь? «Да, но только я полагаю вам это ни к чему. Я не обратил бы на это внимания, будь я на вашем месте. Ну-ка, валяйте». «Он велел сказать вам, что перед рассветом тьма всегда сгущается, и что у каждой тучки есть серебряная подкладка». «Угу». «Но вы только поглядели бы на Бармена», — радостно сообщил Гаррисон. «А, ну-ка, расскажите». У него кровотечения из носу, которые никак не могут остановить, потому что он никак не может перестать чихать из-за этого кровотечения. Похоже, что круг замкнулся, и это может тянуться годами. Отлично! Пол сразу почувствовал облегчение. Думаю, что вам самое пора смываться, пока вам все еще сопутствует удача, и никто вас не видел со мною. А не скажете ли вы мне, что вы такое натворили? Это длинная и скучная история. Я и сам догадываюсь. Господи, сегодня ты царь, а завтра тебя вышвыривают пинком взад. Что же вы теперь собираетесь делать? Ведя эту беседу в темноте в полголоса, пол начал понимать, Какого чудесного молодого человека выбрал он себе в товарищи по столу в первый же день, вот этого Эда Гаррисона. По всей вероятности, Пол ему тогда понравился, а теперь, не имея никаких личных причин выступать против Пола, он продолжает относиться к нему дружески. Это объяснялось, конечно, чистотой натуры и притом очень редкой разновидностью этой чистоты, ибо хранить верность дружбе в подобной ситуации могло означать конец карьеры. «Что я собираюсь делать? Может, займусь фермерством? У меня есть очень милая небольшая ферма». «Ферма, да?» Гаррисон восхищенно прищелкнул языком. «Ферма. Звучит очень соблазнительно. Я уже подумывал об этом. Вставать утром вместе с солнцем, обрабатывать землю собственными руками. Только ты и природа. Иногда мне кажется, что, будь у меня деньги, я, возможно, бросил бы все, и... Хотите выслушать совет старого и усталого человека? Все зависит от того, кто этот старый и усталый человек. Вы? Я. Нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах это Делайте, что вам заблагорассудится, но либо бросайте работу, либо уж приспосабливайтесь к этой жизни. Иначе для судьбы слишком велик будет соблазн разорвать вас пополам, прежде чем вы решите, какой путь вам избрать. Именно это и произошло с вами. Что-то вроде этого. Пол отдал Гаррису на пустой стакан. «Спасибо. И лучше сматывайтесь. Передайте доктору кронору что из тучи всегда проливается то, что в ней содержится». Дух Лужка занял свое место у причала, и пол поднялся на борт. Несколько минут спустя подошел и оркестр со своими инструментами. Громкоговорители передали сигнал отбоя. Свет в салуне погас, И группки явно трезвых гуляк расходились по своим палаткам, пересекая площадь для парадов. Послышалось щелканье, шипение иголки по пластинке, и в последний раз за этот вечер раздалась песня. «Прощайте, ибо я должен оставить вас. Прошу вас, не огорчайтесь из-за этой разлуки. Прощайте, настало время сказать до свидания. Адью». «Адью, добрые друзья! Адью, да, адью!» Пол устал и безразлично помахал рукой. Это было прощание с той жизнью, которую он знал до сих пор, со всем тем, что составляло сущность жизни его отца. Он так и не получил удовлетворения от того, что сказал кому-то, что уходит, притом ему не удалось сказать это так, чтобы его словам поверили. Однако он все-таки уходит. «Прощай все! Прошлое уже не будет иметь с ним ничего общего. Лучше быть просто ничем, чем слепым швейцаром во главе парада цивилизации». Пока Пол говорил себе эти слова, их накрыла волна грусти и размыла их совершенно так, будто они были начертаны на песке. Теперь Пол уже понимал, что ни один человек не в состоянии жить без корней. Корней в крохотном оазисе среди пустыни, в красной глиняной земле, на горном склоне, на каменистом берегу, на городской улице. В черный суглинок, в болото, в песок, в камень, в асфальт или в ковер каждый человек глубоко пускает корни для того, чтобы называть это место своим домом. Комок подкатил к его горлу, и Пол... Так ничего и не мог с этим поделать. Доктор Пол Протеус прощался со своим домом навсегда. «Прощай», — сказал он. А потом вдруг совершенно неожиданно для самого себя добавил. «Прощай, банда». Группа неуклюжих и, по-видимому, действительно пьяных людей выходила из салуна. Они распевали невероятно сентиментальную песню «Тост за дуб». Все они неуклюже топали в сторону великого дерева, положив друг другу руки на плечи. Их голоса очень ясно доносились до пола через плоские зеленые газоны. «Выросший из маленького желудя, ты стал теперь гигантом». Пусть никогда не остановится твой рост. Вздымайся к звездам, гордый символ наш. Затем наступила благоговейная пауза, которую тут же прервало восклицание. Господи! Это был голос Берингера и любимое его словечко. Случилось! Посмотрите на дереве, вокруг комля. Боже мой! «Кто-то снял полосу коры вокруг всего ствола!» Глухо сказал Берингер. «Кто же?»